Параграф 2. Инструкции Керенского для царской семьи. Режим. Лишение свободы их величеств создало для них особый уклад жизни. Кто установил его? Керенский показал наследство. Восстановление известного режима в отношении Николая II, его жены и всех вообще лиц, которые пожелали остаться с ними, было возложено временным правительством на меня. Мне же принадлежало и наблюдение за выполнением режима. Согласно воле Временного правительства, я выработал инструкцию, которая устанавливала самый режим в царском и передал ее для руководства Коровиченко, коменданту дворца. Инструкция вводила следующее ограничение. А. Царская семья и все, кто остался с ней, были изолированы от внешнего мира. Б. Казахстан. Заключённые пользовались правом передвижения только в пределах дворца. В. Для прогулок были отведены особые места в парке, специально для этого огороженные. Во время прогулок узники окружались караулом. Г. Богослужения совершались во дворцовой церкви. Д. Всякие свидания с заключёнными были абсолютно запрещены и могли быть допущены только с согласия Керенского. Е. Вся переписка подвергалась цензуре коменданта дворца. Ж. Дворцы и парк были оцеплены караулами солдат. З. Существовало двойное наблюдение за жизнью заключённых: наружное, принадлежавшее начальнику караула, и внутреннее, принадлежавшее коменданту дворца. Кроме этих общих мер, были приняты ещё две, направленные главным образом на особу императора. Первое состояло в отобрании у императора его различных документов по требованию чрезвычайной следственной комиссии, что имело место в мае и июне. Вторая мера состояла в ограничении свободы императора внутри дворца. Он был отделён на некоторое время от государства и виделся с нею под наблюдением дежурного офицера в присутствии всей семьи и приближённых только за столом. Позволялось в то время вести беседы лишь на общие темы. По этому поводу Керенский показал наследстве. Эта мера была принята лично мной, по моей инициативе, после одного из докладов, сделанного мне по их делу следственной комиссии. Имелся в виду возможный допрос их комиссии. В целях беспристрастного расследования я признал необходимым произвести это отделение. Николаю II об этом я объявил лично сам. Александре Федоровне было объявлено об этой мере Коровиченко по моему приказанию. Такой порядок был установлен мною, кажется, в первых числах июня и существовал приблизительно с месяц. Затем надобность в нем исчезла, и он был отменен. Жизнь царской семьи после отречения императора – это состояние ареста. В основе его лежала главным образом мысль получить таким способом возможность найти вину царя и царицы перед Родиной. Глава 3. Параграф 1. Жизнь заключенной семьи в царском. Эксцессы революционной среды. Эта идея создала основной фон жизни царской семьи в период ее пребывания в царском. На этой почве вырастали многие эксцессы, порождая для семьи неведомые ей до толи переживания. Строгость режима, установленного Керенским, показалась некоторым из господ революционных офицеров недостаточной. Они потребовали от полковника Кобылинского, чтобы вся царская семья ежедневно предъявлялась им. Упадок дисциплины, моральная распущенность и мещанское любопытство прикрывались здесь соображениями, что семья может бежать. Бабинский долго боролся с такими домогательствами, но в конце концов он должен был сделать доклад генералу Половцеву, сменившему Корнилова. Требования офицеров было удовлетворено в несколько смягчённой форме. Ежедневно, когда царская семья выходила на завтраку, в столовую являлись два офицера, кончавший дежурство и вступавший в него. Однажды, когда оба офицера явились к царской семье, Государь прощался с офицером, уходившим с дежурства, и по своему обыкновению протянул руку его заместителю. Тот отступил назад и не принял её. Государь подошёл к нему, взял его за плечи и заметно волнуясь, сказал: "Голубчик, за что?" Офицер ответил: "Я из народа. Когда народ протягивал вам руку, вы не приняли её. Теперь я не поддам вам руки". Этот офицер гордился впоследствии своим поступком. Его фамилия Ярынич.